Самопрезентация. На этом этапе знакомства неизменно возникает необходимость рассказать о себе. Как бы вы ни старались быть вежливым собеседником и по большей части задавать вопросы, вы обязательно услышите. Ну а ты? Что ты про себя можешь рассказать? И тут надо уметь ответить грамотно. Любой состоятельный человек, как мы уже знаем, обладает очень мощной интуицией и мгновенно распознает любую фальшь поэтому врать нельзя категорически. Но большинство из нас родились и прожили свое детство и юность в довольно скромных условиях. И мало кому из нас хочется начинать знакомство с богатым, красивым и успешным человеком со слов «Я родилась в далекой деревне, в богом забытой области, в нашем селе было всего лишь два дома и общий туалет на улице». Неромантично, согласитесь. Но все дело в том, что такой правды от вас никто и не ждет. Врать не надо но и сообщать все подробности тоже не обязательно. Можно сделать акцент на том, что хорошего было в вашей деревне. Например, там были красивые березовые леса, и вы летом бегали туда за грибами, и вы не уставали любоваться закатами, и ловили рыбу в маленькой безымянной тихой речушке, которой по ночам отражали звезды, а днем на дни летали стрекозы с малахитовыми крыльями. Я могу бесконечно продолжать это живописание природы, И в результате доведу своего собеседника до слез и восторгов. И он будет мечтать поехать в эту деревеньку, чтобы услышать пение соловьев темными майскими ночами. Но при этом я ни разу не покривлю душой. Весь мой рассказ будет чистой правдой. А про туалет на улице меня никто не спрашивал, поэтому я о нем умолчу. А вот уходить от ответа, пытаясь скрывать правду, не надо. Если серьезный мужчина действительно вами заинтересовался, Он все равно узнает о вас всё, пробьет по базам, найдет правду. И если на этом этапе ваша нечестность всплывет, вам больше ничего не светит. Богатые люди именно потому и стали богатыми, что они очень умные, очень сообразительные и очень-очень недоверчивые. В то раз проверяют и перепроверяют все сведения, которые им сообщают. И в отношениях с женщинами тоже. Состоятельный мужчина прекрасно знает, что большинство девушек охотятся не за ним конкретно, а за его деньгами. Это ни для кого не секрет, поэтому он вас проверит и перепроверит. Постарайтесь составить рассказ о себе таким образом, чтобы вас невозможно было уличить во вранье. Расскажите о себе правду, пусть немного приукрашенную, но правду. Не поленитесь и напишите свою историю, прямо вот как писатель. Сядьте и изложите ее на бумаге. Посмотрите, что получилось. Выучите наизусть. Держите эту шпаргалку при себе. Только на свидание не берите, а то выпадет из кармана, конфуз получится. И эту историю рассказывайте всем, отточите ее, потренируйтесь получать ответную реакцию. Приукрашивать надо тоже умеренно. Не рассказывать о том, что у вас был трехэтажный 200-метровый коттедж в вашем селе, если в действительности его не было. Вы зачем врете? Чтобы поразить миллионера? Впечатлеть его убранством вашего дома? Вы все равно заведомо беднее его, даже если в своих мечтах нарисуете дворец. Не впечатлите. А вот насмешить можете, не рискуйте. Лучше упирайтесь на то, какие теплые отношения были в вашей семье, как вы мирно собирались по праздникам и как вам было весело. Тут врать тоже не надо. Если он потом узнает, что ваш отец бил мать смертным боем, а вы сбежали из дома в 16, будет неприятно.